как разобраться народу с простой душой в этих бесконечных колебаниях мысли. Для нас, склоненных над его внутренней жизнью и видящих, какими творческими муками она сопровождалась, колебания эти делают Кишаба еще более близким и трогательным. Никто не сумел глубже понять скрытую трагедию этого существа истощившегося в поисках неуловимого Бога, который разрушает теперь его тело, чем Рамакришна с его проникновенной добротой. Примечание. Дальше я расскажу о последнем посещении Кешаба Рамакришны, о глубоких словах, которые он пролил как бальзам на тайные раны умирающего. Конец примечания. Но имеет ли право прирожденный вождь, даже пряча свои муки, предаваться до последнего своего часа этим колебаниям? После него они передались Брахма-Самаджу. Обогатив его ум, они вместе с тем надолго, если не навсегда, пошатнули его авторитет перед Индией мы можем спросить, как Макс Мюллер, не явится ли христианство логическим завершением этого теизма. Примечание. В 1900 году Макс Мюллер спросил Мазумдара, возглавлявшего после Кишаба Брахма Самадж и разделявшего христоцентрические идеи своего учителя, почему Брахма не присвоит открыто название «христианский» и не объявит себя национальной христианской церковью. Эта мысль действительно совпадала с мнением Мазумдара и группы его молодых учеников. Один из них, Брахма Бандхаб Упадхьяя, оставивший по себе яркую память и заслуживающий специального исследования, перешел из церкви избавления в англиканскую, а затем в римско-католическую. Второй, Манилал Парекх, биограф Кешаба, тоже перешел в христианскую веру. Оба убеждены, что если бы Кешаб прожил еще несколько лет, он присоединился бы к римской церкви. Манилал Парек говорит о нем. Он был по своим принципам протестантом, по приемам католикам и по духу христианином с уклоном к монтанизму. Вера в первенство Святого Духа. Я, со своей стороны, в этом сомневаюсь. Кешап принадлежит к тем, кто остается на пороге двери, не открывая и не закрывая ее. Но после него другие неизбежно должны были открыть эту дверь. Конец примечания.